Глава 44. Герцог Алмазный. Виктория. Примерно через час вдоволь потисков Томаса я немного отошла от стресса. Что не говори, а кототерапия — это вещь. Потом пообедала. Совсем приободрилась, когда Дворецкий активировал передо мной плоский минерал с магисетью. Я увидела, что мой сайт заработал. Как это было замечательно. Тейжер не обманул. все было сделано оперативно и на высшем уровне. Именно так, как я хотела. Поразительно, но у меня уже зарегистрировался первый клиент. И это при том, что реклама толком еще не запустилась. Сгорая от любопытства, открыла его анкету. Некто — герцог алмазный. Ого, звучит интригующе. Алмазный — очень красиво. Может, он в этом мире алмазными приисками владеет. А то, что он герцог, повысило градус моего интереса к этой персоне до небес. Прочитав то, что он написал в графе «Год рождения», поняла, какую совершила ошибку. Надо было в форме спрашивать, сколько лет. А сейчас пришлось прибегнуть к помощи Дворецкого. «Томас!» — окликнула я своего помощника, который тут же ко мне прибежал. «Да, госпожа», — поклонился мне котяра. «Реши простую задачку. Если человек написал, что он 3895 года рождения, сколько ему сейчас лет?» — Вскинула я бровь. «Вы подозреваете меня в тугоумии?» — опешил Дворецкий. «Просто цифру скажи», — потребовала я. «25» отозвался оборотень. «Поняла, спасибо. все, можешь идти». Отпустила я его и снова сосредоточилась на мужской анкете. Всего на два года старше меня, практически мой ровесник. Молодой алмазный холостяк, который первый из всех зарегистрировался на странице моего брачного агентства. Может, он и есть мой суженный, предназначенный самой судьбой будущий супруг. Эх, как же жаль, что он не генерал Таурис. Этот драконяка слишком крепко запал мне в душу. Ладно, Вика, надо быть реалистом. Как говорится, помашем рукой всем журавлям и займемся синицами. Снова погрузилась в чтение анкеты. В строчке титул мужчина снова указал герцог, а в графе клан почему-то написал Большой. Последнее меня сильно озадачило. Может, в этом мире слово клан имеет несколько значений, что имел в виду под словом большой молодой мужчина, который ищет себе спутницу жизни. Томас! крикнула я оборотня. Тот опять прибежал на этот раз с мокрой тряпкой в руке: Да, госпожа! Изобразил он поклон. «Скажи, что подразумевается под словом «клан»?» Озадачила я его новым вопросом. «Вы точно проверяете меня на олигофрению?» Расстроился оборотень. «Томас, просто ответь!» Попросила я его. «Клан — это клан!» Пожал он плечами. «Например, клан соблезубых тигров, гончаров Триасполя, подземных гномов, бурых медведей, стальных коров». «Что? И такие бывают!» Изумилась я. «Нет, конечно, про коров это я так, образно», пояснил Дворецкий и обеспокоенно прищурился. «Госпожа Виктория, вы хорошо себя чувствуете?» «Великолепно», — заверила я его. «Только память немного подводит. Скажи, а у слова «клан» есть еще какие-нибудь значения? Например, жаргонные. Может ли оно означать э, «детородный орган»?» У Томаса дернулся глаз. «Этот орган участвует в создании клана. Другой связи я тут не вижу». Растерянно отозвался он. «Поняла, свободен», — снова отпустила я его. Едва задаченный дворецкий удалился, вернулась к анкете. «Что там дальше?» «О, самое интересное, характер и увлечение». Вот что указала себе мужчина с большим кланом. «Честный, сильный, надежный, добытчик, стратег, садовод, цветовод. Отлично владеет мечом, обожает розы, сортов дешанте, рапсодия и нежный рассвет». Ценит классическую музыку и способен любоваться рассветом. Умеет аккуратно минировать периметр и успешно охотиться. Богатый, начитанный, имеет редкую коллекцию клинков и ценных сортов шиповника. Предпочитает садовый инвентарь фирмы Малентас. Верный и ответственный, уважает поэзию. Одним словом, не мужик, а золото. Фразы про садоводство и розы особенно сильно меня потрясли, а про шиповник добили. С трепетом перешла к графе требования и пожелания ко второй половинке. Молодой садовод-оружейник написал там следующее. «Буду рад стать супругом для самой загадочной и непредсказуемой леди на всем фаолте». «Ну точно, мой вариант. Я же само воплощение загадочности, с моим-то попаданством. А про мою непредсказуемость могут много чего рассказать принцы в количестве семи штук. И моя персональная мишень, драконий генерал. И даже Томас. Вся эта компания не даст соврать». С нетерпением пробежалась взглядом по следующей графе. Удобное время и даты для встречи. Господин Алмазный там написал. В любое удобное для леди Мангус время. В каком угодно месте. Отлично! Надо подумать, куда и когда его пригласить. Этим вечером, наверное, уже не стоит. Мне нужно время, чтобы продумать свою стратегию на этой встрече. Прокрутить в голове вопросы. И подобрать идеальный наряд. Ведь первое впечатление самое важное. Так что этот вечер будет посвящен сборам. А свидание назначу на завтра. К примеру, в полдень. Теперь нужно подумать, куда именно пригласить этого товарища Алмазного. Во флигеле с бордовыми диванами и статуей обнаженного пловца заплыв к любви, пожалуй, не надо. Едва увидит все это великолепие. Сбежит, роняя тапки. А куда еще? «Томас!» — крикнула я в третий раз. Дворецкий незамедлительно явился, окидывая меня настороженным взглядом. «Скажи-ка, друг мой пушистый, куда тут поблизости можно пригласить мужчину на свидание? Чтобы место было интересным», — заявила я. Дворецкий почему-то воспринял это на свой счет. «Хотите где-нибудь со мной прогуляться?» Втянул он живот и расправил плечи. «Почему ты решил, что с тобой?» Скинула я бровь. «Так ведь женщины первые не приглашают мужчин. Это не принято этикетом. Разве что тех, кто гораздо ниже по статусу, как я, например», — объяснил Томас. «Дивные порядки нового мира». «А, понятно», — кивнула я. «Но тут другая ситуация. У меня встреча с первым клиентом моего брачного агентства». Этот мужчина заполнил анкету, и его ответы показались мне очень интересными. Написал, что он герцог алмазный. Возможно, он станет моим будущим мужем. Мне сейчас надо ему написать, где и во сколько мы с ним завтра пересечемся. Как ты помнишь, мне всего за неделю надо супруга найти. Ах, вот в чем дело. Плечи Томаса разочарованно поникли. Что ж, могу посоветовать вам назначить встречу в общественном месте, многолюдном. Для бесед с клиентами, которые вас не особо интересуют, подойдет наш флегель. Но в данном случае советую прогуляться с этим герцогом по сиреневой набережной. Там вдоль всей дороги высажены кусты сиреней разных оттенков. Белые, красные, голубые, малиновые, фиолетовые, желтые, которые цветут все лето. Выглядит красиво и романтично. На вашем пути будет встречаться множество беседок, где можно присесть для общения в случае усталости. А местом встречи можно указать эльфийскую беседку возле Ширанского маяка. Ее эльфы создали, вырезали из особо редкого белого дерева. Уверен, вам понравится». «Томас, ты чудо! Спасибо за совет!» Искренне поблагодарила я дворецкого. Расплывшись в улыбке, оборотень низко мне поклонился и выскользнул за дверь. А я ткнула пальцем на имя герцога в анкете и в появившемся окошке с надписью «Ответ от свахи» написала «Приглашаю вас завтра в полдень в эльфийскую беседку возле Ширанского маяка». Замиранием сердца нажала на «отправить», и тут же высветилось слово «прочитано». Сердце почему-то трепыхалось в груди, как ненормальное. Мысленно осадило себя, что волноваться тут нужно только об одном, чтобы тараканы в голове Алмазного могли мирно сосуществовать с моими. Это будет залогом нашего спокойного и относительно счастливого брака. Потому что каким бы шикарным мужиком ни оказался Алмазный, он не сможет сравниться с генералом Эрианом Таурисом.